Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Постижение воли Божией. Эпиграф. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Послание к Ефесянам, глава 5, стих 10. В практике жизни могут встретиться случаи, когда христианин будет лишен руководства или временно разлучен со своим духовным отцом или руководителем. Вместе с тем и при наличии духовного отца не всегда явится возможность спросить его, как надо поступить в отдельных случаях, требующих быстрого решения. Да и кроме того, в жизни встречаются постоянно незначительные вопросы, с которыми не всегда возможно или удобно обратиться к духовному отцу. считаясь с ограниченным временем у последнего. Вместе с тем надо учитывать, что для мирян не существует таких удобных условий для послушания, какие имеются у иноков. Игумения Арсения пишет поэтому так. «Затворник видит волю Божию в свете Слова Божия, послушник — в воле своего духовного руководителя». Мирской человек в обстоятельствах жизни. Как в таких случаях поступить христианину, чтобы избежать своей воли и познавать волю Божию для того или иного случая? Очевидно, что прежде всего всякое решение должно быть сделано при полном спокойствии Духа. Святые отцы советуют, чтобы никогда не принимать никакого решения во время душевного смущения, Игумене Арсения пишет, когда мы духом смущены, то не можем правильно и здраво рассуждать, а тем менее можем чистую совестью и сердцем мирным познать волю Божию. И сердце, и дух смущен, и солнце правды закрыто от взора души. Затем надо руководиться следующими положениями. Во-первых, надо сообразоваться с заповедями Божиими. Во-вторых, в более затруднительных случаях сообразоваться с тем, как в подобных случаях поступали святые, подвижники или известные нам люди, преуспевшие духовно. Вот почему мы должны хорошо знать жизья святых и подвижников благочестия. Как говорят старцы, показателем воли Божией являются и внешние признаки, то есть как бы само собой складывающееся направление наших дел — Случайностей нет в жизни, но каждое обстоятельство имеет высший духовный смысл, ведет к познанию Бога, то есть воли Божией, говорит игумени Арсения. И если христианин молится о том, чтобы Господь сам вел его по своей воле, сам выбирал для него путь во всех делах больших и малых и искренне не хочет своей воли, то он может быть спокоен и во всех тех случаях, когда прошение молитвы его не исполнилось, и дело совершилось не так, как он просил и как бы он хотел. Бывают, однако, случаи и такие, когда внешних признаков решения дела не будет, и надо решать по внутреннему чувству. Для такого случая преподобный Варсанов и Великий и Иоанн дают такие указания — Когда не можешь спросить своего старца, то надо трижды помолиться о всяком деле. При этом, если имеешь свободное время, помолись три раза в течение трех дней. Если же случится крайняя надобность, как во время предания Спасителя, то прими в образец, что он отходил трижды от молитвы и, молясь, трижды произносил одни и те же слова». После окончания молитв смотри, куда преклонилось сердце, хотя на волос, так и поступи, ибо извещение бывает заметно и всячески понятно сердцу. Если же после третьей молитвы не получишь извещение, то знай, что ты сам виноват в том. Если не познаешь своего согрешения, укори себя, и Бог помилует тебя». Те же старцы утверждают вместе с тем, что при усиленной молитве Господь всегда дает сердцу ясность о своей воле для всякого дела. Они говорят, когда тебе кажется, что какое-нибудь дело будет по Богу, а противоположный помысел сопротивляется Ему, то помолись Богу. Если в то время, когда мы молимся, сердце наше утверждается в благом, и уверенность в его благости возрастает, а не умаляется, то этим мы познаем, что, делая это угодно Богу, хотя бы оставался и противоположный помысел. Ибо благое непременно сопровождается скорбью от зависти дьявольской. Однако при молитве уверенность в благом умножается». Отсюда поведение христианина, хотящего быть в полном послушании воли Божией, будет таково — надо усердно помолиться о всяком деле, а потом поступать в зависимости от того, как сложится дело вне зависимости от воли христианина, то есть по воле Господней. Так многие дела будут отпадать, а другие — возникать без воли и желания христианина. тем, кто привык наблюдать за своим внутренним состоянием и узнавать сопребывание с собою Духа Святого Божия, тем волю Господню можно узнавать и по состоянию его сердца. Об этом так говорит преподобный Серафим Саровский. «Сердце христианское, приняв что-либо божественное, не требует стороннего убеждения в том, что это от Господа». но самым тем действием убеждается, что восприятие его небесное, и поощущает в себе плоды Духа Святого — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Когда человек делает что-либо не так, как угодно Господу, то Дух Святой покидает человека. Тогда человек теряет покой и мир души, и пробуждается какое-то беспокойство, томление Духа, и теряется ощущение радости. Поэтому все решения можно принимать, как уже говорилось выше, лишь при полном спокойствии Духа, с миром на сердце, при проверке решения временем с промежуточными молитвами. В тех же случаях, когда воля Господня не ясна, а дело важное, то надо подождать с решением. пока на душе христианина не будет вполне ясного сознания, как должно поступить, имея одну цель — познание, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Во всех житейских делах лучше подчинять свою волю кому-нибудь из ближних, достаточно практичному и знающему в данной отрасли дел. и во всех случаях руководствоваться его указаниями и решениями. Так, например, все мелкие хозяйственные дела в семье должна решать преимущественно жена, а муж и дети слушатся ее. А все дела, важные духовные или имеющие большое значение для семьи, должен решать преимущественно муж как глава семьи. Здесь, однако, могут быть исключения в зависимости от индивидуальных качеств супругов. Общим же правилом для всякого христианина остается приучить себя не доверять себе. И когда только можно, надо предпочитать волю ближнего своей собственной. Так, например, я делаю что-то, а ближний просит ему помочь или исполнить его поручение. Надо немедленно оставить свое дело и исполнить волю ближнего. Ближний выбирает одно время для выполнения какого-нибудь общего дела — а мне было бы удобнее другое. Надо выбирать время, предлагаемое ближним. И ко всем указаниям, советам и предложениям ближних надо относиться с полным вниманием, думая, что через них нами руководит сам Бог. Когда мы не хотим послушаться близких, то это чаще всего бывает в тех случаях, когда мы не хотим пожертвовать своими интересами, не хотим проявить терпение, снисходительность, великодушие и уступчивость. При искании Божией воли через ближних христианину не надо проявлять маловерие. Преподобный в Великий дает для такого случая следующее указание. Надо вопрошать того, к кому имеешь веру и знаешь, что он может понести помыслы, и веруешь ему как Богу. А вопрошать другого о том же помысле есть дело неверия и пытливости. Если веришь, что Бог говорил через святого своего, то к чему здесь испытание? Или какая надобность искушать Бога, вопрошая другого о том же самом? Нужно думать, что ни один из христиан не обманется в своем уповании получать указания от Бога для своей жизни — если только Он решится от всего сердца исполнять только волю Божию. Господь всемогущ. У Него бесконечное число путей сделать понятной нам Его волю. Хотя бы мы и были недостойны для непосредственных откровений, лишь бы мы только искали Его волю, ненавидя Свою. Он говорит нам через уста наших старцев и духовных отцов, При отсутствии их Господь учит нас устами окружающих нас людей, обстоятельствами жизни и так далее. И если христианин горячо ищет Божьей воли, то всегда ее узнает по ряду признаков, открываемых его сердцу. Вместе с тем нам надо помнить, что, по словам схиархи Мандрита Сафрония, всякий христианин, стоящий перед необходимостью найти решение, согласное с волей Божией, внутренне отказывается от всех своих познаний, предвзятых мыслей, желаний, планов, и свободный от всего своего, внимательно в сердце молится Богу. И первое, что родится в душе после этой молитвы, принимает как указание свыше. Как советует старец Парфиний Киевский, никогда не должно скоро последовать своему помыслу. Хотя бы он и благ являлся, но испытать его временем. Ибо враг во все наше доброе всевает свои плевелы. И нам крайне опасно последовать своим мыслям и рассуждению в деле спасения. Наш ум ограниченное око плоти, которое может видеть и распределять только дела внешние и вещественные. При затруднительных случаях, когда нельзя откладывать решение и невозможно спросить указаний духовного отца, старец Анатолий из Оптиной пустыни давал и такой совет своим духовным детям. «Если нет старца и не у кого спросить», то можно после усердной молитвы открыть Святое Евангелие или Псалтирь и прочесть первое попавшееся на глаза место. Однако это применять можно нечасто и только в действительно очень нужных случаях. Святитель Игнатий Бринчининов говорит об этом «не гадайте на Евангелии». Возможность спрашивать Божью волю этим путем Подтверждается и следующим случаем из истории Церкви. В одном семействе перед началом одного дела и спрашивали Волю Божью открытием нового Завета после молитвы. Три раза получался отрицательный ответ. Не доверяя ему, пошли за решением к Блаженному Николаю Четинскому, не говоря ему о том, что им открывалось. Прозорливый Блаженный ответил: три раза Господь вам указывал, что не надо начинать этого дела. Зачем же вы в четвертый раз пришли испытывать Его волю? Познавая волю Господню и творя только Ее, христианин приобретает наибольшее количество талантов, на Ему от Господа, а доброе семя Слово Божие принесет в его душе наибольший старичный урожай. Как пишет Схиархи Мандрид Сафронь, Искание воли Божией? и самое важное дело нашей жизни, так как, попадая на путь ее, человек включается в вечную божественную жизнь. Некоторые христиане для определения Божьей воли прибегают к жребию, помолившись о том, чтобы Господь побудил вынуть угодное ему решение. Так сделали апостолы при выборе апостола Матфея вместо Иуды. Здесь следует предупредить, что это допустимо делать лишь в тех случаях, когда число записок соответствует количеству возможных вариантов решения вопроса. Но если вариантов решения больше, чем записок, то может быть случай, когда Господу будет угодно то решение, которое не записано. Приведем пример. Девушка хочет знать, за кого ей выходить замуж, за Петра или за Ивана. и кладет две записки с их именами. А Господь хочет отвергнуть и того, и другого. Здесь, очевидно, надо положить и третью записку, не выбирать из них никого. К такому способу решения вопросов можно прибегать, очевидно, вместе с усиленной молитвой, лишь в тех крайних случаях, когда нет ни старца, ни духовного отца, которому можно было бы доверить решение, и вместе с тем христианин не чувствует достаточно очевидной для него воли Божией в решении данного вопроса. Старцы вообще не рекомендуют прибегать к жребию. А уж если кто прибегнет, то надо прилежно молиться не менее трех раз через известные промежутки времени. И уж если выпал жребий, то надо его исполнять. С этим шутить нельзя, а то попадешь из огня в полымя. говорил епископ Герман. Насколько важно в этом случае исполнение вынутого жребия, как воли Божией, доказывает следующий случай из истории церкви. Архимандрит Агафангел, настоятель Александра Свирского монастыря, когда был еще простым иноком, вынул жребий, что ему следует оставаться в Верхольском монастыре, а не идти на Валаам, куда ему захотелось. Три года оставался он затем в верхоле, но наконец все же ушел на Валаам, вопреки жребию. Но на Валааме отец Агафангел не нашел покоя. Его мучила совесть за нарушение Божьего указания. Терзаемый своей совестью, он пришел к игумену Валаамского монастыря отцу Дамаскину и стоял перед ним, не имея сил что-либо сказать. Посмотрев на него, отец Дамаскин склонил голову. Минут пять сидел в глубокой задумчивости, потом с радостным видом встал и сказал: Ну, Чадо, всемилостивее, пречистая Богородица и праведный Артемий прощают тебя, что ушел. Бога и прозорливый старец снял с него вину, которая была очень серьезной, как прямое нарушение Божьей воли.